Одним словом, должны быть направлены к этой цели все наши действия и мысли. Но так как заботиться о её достижении и стараюсь направить разум по правильному пути, нам необходимо жить. Так поэтому мы должны принять за благие некоторые правила жизни, а именно следующие. Первое. Собразно с пониманием толпы говорить и делать всё то, что не препятствует достижению нашей цели. ибо мы можем получить немало пользы если будем уступать её пониманию насколько это возможно добавь что в этом случае все охотно склонят слух к восприятию истины второе наслаждениями пользоваться настолько насколько это достаточно для сохранения здоровья третье наконец денег или любых других вещей стараться приобретать лишь столько сколько необходимо для поддержания жизни и здоровья и для подражания обычаям общества не противным нашей цели. Установив это таким образом, я обращусь к первому, что должно быть сделано прежде всего, а именно к тому, чтобы усовершенствовать разум и сделать его способным понимать вещи так, как это нужно для достижения нашей цели. А для этого, как требует естественный порядок, я должен здесь дать свод всех способов восприятия, какими я до сих пор располагал, чтобы с несомненностью утверждать или отрицать что-либо. Таким образом, я изо всех выберу наилучший, а вместе с тем начну познавать свои силы и природу, которую желаю сделать совершенной. Привычание, ныне понятие восприятия обозначает преимущественно непосредственное восприятие предмета человеком с помощью органов чувств. Как следует из дальнейшего текста, Спиноза понимал его более широко. Способы восприятия у него это все доступные человеку способы непосредственного и опосредованного познания. И если внимательно присмотреться, все они могут быть сведены к главнейшим четырём. Первое есть восприятие, которое мы получаем по на слушки или по какому-либо произвольному, как его называют, признаку. Второе есть восприятие, которое мы получаем от беспорядочного опыта, то есть от опыта, который не определяется разумом, и лишь потому называется опытом. то не иначе, что наблюдение носит случайный характер, и у нас нет никакого другого эксперимента, который бы этому противоречил. Почему он и остаётся у нас как бы непоколебимым? Третье. Если восприятие, при котором мы заключаем о сущности вещи по другой вещи, но не адекватно Это бывает, когда мы по некоторому следствию находим причину или когда выводится заключение из какого-нибудь общего явления, которому всегда сопутствует какое-нибудь свойство. Примечание: когда это имеет место, то мы ничего не мыслим в причине, кроме того, как мы наблюдаем в следствии. Так достаточно я вствую из того, что тогда причина излагается лишь в самых общих терминах, а именно, следовательно существует нечто, следовательно существует некоторая мощность и так далее. Или также из того, что её выражают отрицательно, следовательно она не есть то или это и так далее. Во втором случае через посредство следствия, которое ясно познаётся, Причине приписывается нечто, как мы покажем по примеру, но приписывается всего лишь свойство, а не собственная сущность вещи. Четвёртое, наконец, есть восприятие, при котором вещь воспринимается единственно через её сущность или через познание её ближайшей причины. Всё это я поясняю примерами. По неслышке только я знаю свой день рождения и то, что такие-то мои родители и тому подобное, в чём я никогда не сомневался.